Однажды я сидел на балконе своей, с позволения сказать, «усадьбы» и чинил сапог. Надеюсь, вы поймете правильно, что делал я это не от нищеты, а от уважения к ручному труду и социалистическим веяниям, как бы ставя добровольный знак равенства между дворянином и лицами наемного труда. Привычка эта завелась у меня, когда общие знакомые рассказали, что так отдыхает литератор граф Толстой. С балкона моего открывается красивейший вид на далекие холмы, поля и речку. К ним протянулась аллея с двухсотлетними липами, посаженными когда-то моими предками крепостниками. Тех уж нет, а деревья все бредут от земли к небу своей медленной поступью. Им верно мнится, что они уже проделали серьезную часть пути. Не так ли и человек уверяет себя, что, перестав быть животным, скоро возвысится до самых звезд? Такова была мысль, заполнявшая мою мутную после излишеств голову, когда на балконе появились два неизвестных мне господина, молодой и средних лет. Сапог и дратва выпали из моих рук. Будь вам знакомо хмурое запустение деревенской жизни, где месяцами не видишь новых лиц, вы поняли бы, до чего я был поражен. — Не беспокойтесь, Маркан Степанович, — сказал один из господ, и сделал не то суетливое, не то угрожающее движение, словно ожидая, что я вспорхну, как Тетерев, а он участливо меня поймает и вернет на место. И хотя на бесов они походили не слишком, иных посетителей я в этот день не ждал и сперва предположил, что это именно черти, решившие для разнообразия устроить маскарад. Знаете ли вы, Елизавета Петровна, как бороться с горячечными чертями? Надо показать им, что вы их отчетливо видите, и они, смутившись, растворятся в воздухе. Лучше всего просто уставиться на одного из них в упор, он вскоре устыдится и пропадет, а за ним и остальные. После этого они могут появиться в других местах, но если вы повторите опыт, галлюцинация снова потеряет силу. Если же это настоящие существа, они не денутся никуда». Я внимательнейшим образом уставился на гостей, ожидая, что они растворятся в воздухе, но ничего подобного не происходило, и к концу процедуры, разглядев визитеров как следует, я даже испугался. С первого взгляда гости мои выглядели вполне обычными господчиками неопределенного сословного положения, каких их много сейчас на улицах любого провинциального города, но при ближайшем рассмотрении одежда их начинала казаться театральным реквизитом. Представьте, что турецкий Паша захотел бы заслать к нам шпионов. И для этой цели перерыл весь свой гарем, собрал у своих одолисок разного тряпья и пошил бы из него по фотографическим снимкам, сделанным в российских городах, разные жилеты, штаны, картузы, косоворотки и все прочее. Получилось бы верно что-то похожее. С каждым мгновением я замечал в визитерах все больше нелепых странностей. Один был лыс и в летах, другой молот и хорош собой. Но у обоих были одинаковые бородки этого адвокатского пошиба, словно они вместе подправляли их у зеркала по одному образцу. Несмотря на дворянские картузы в их руках, оба были украшены одинаковыми золотыми цепями через весь живот, какие в наших палестинах носят одни разбогатевшие мельники. Главная же недорогая одежда их была совершенно нова но как бы специально присыпано для неприглядности ни не то мукой, ни то пылью. Как будто ей нарочно пытались придать мизерабельный вид, а вот на их смазных сапогах незаметно было ни одной царапины. В общем, они походили на злоумышленников, прибывших издалека и переодевшихся для какого-то серьезного дела. — Не бойтесь, — повторил молодой и смазливый. — Я не боюсь, сударь мой, — ответил я надменно. С чего бы русскому дворянину пугаться гостей у себя дома? Бояться следует вам, раз входите в мое жилище без доклада. С этими словами я сунул руку за пазуху, словно под моим пиджачишком спрятан был револьвер. Такому приему научил меня предводитель дворянства Буркин, уверявший, что однажды распугал так в Тифлисе самых отчаянных разбойников. — А что же вы думаете, Маркиан Степанович? — сказал молодой. — Мы и боимся. Еще как. «Поэтому позвольте, с вашего разрешения...» И кивнул кому-то за моей спиной. Только тут я догадался, что у них есть еще один сообщник. Но оглянуться не успел. В глазах у меня померкло, и я вдруг полностью потерял к происходящему интерес. Будто за единый миг меня со всех сторон обложили пропитанной эфиром ватой.